«А если не поступишь?» Закралось сомнение в ее голову. «Все равно уеду. Нарочно. Пусть теперь живет один и женится, наконец». Вспомнила она БЦ и расстроилась. «Сегодня такой день, а он там один. А она здесь. А должна быть там, с ним. У них дома». «Я, наверное, пойду», прошептала она, перегнувшись через вихревское плечо Василисе. «Сейчас?» Изумела Сладова. «Минут через пятнадцать».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 Потому как она это сделала, стало ясно, что данный вид деятельности ранее ей знаком не был. Это она из благих побуждений, из любви к ближнему. Хочешь плевать, Юлька? Пожалуйста, плюнем, лишь бы не плакала. Юль, вилась уже мне замово, ну что ты, что случилось-то? Хасов омолчала, пытаясь справиться с накатывающими на нее роданиями. Ну, я прямо ничего не понимаю, расстроилась Гульнас. Может, тебе попить принести? юрка отрицательно покачала головой. Нет, все-таки принесу, решила внезамово, просочила из зал под последние аккорды любимой ладовской песни, схватила со стола бутылку с минеральной водой и незамеченно вернулась к Хазовой. Будешь? Юлька снова отказалась от помощи. Туда Кульнас, недолго думая, набрала в рот воды и прыснула ею на хазовское лицо. Ух! вырвалась у Юльки.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 Прошептала Юлька, и потому как у нее задрожали губы, нас все поняла. Она вообще была странно чуткой, эта нарывистая татарская девочка. «Че ж, Юль, так бывает. Никто же не виноват». Утешала она как умела. «У меня вон мать вообще пенсионерка. Уже сколько лет?» Сознательно преувеличила она материнский возраст. «Тоже не знаю, сколько проживет. Смотрю вот и думаю. Как бы сиротой не остаться?» «Абика?»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 увлеклась Гульнас, от сердца. «Мама тоже от сердца», прошептала ей Хазова. «У папы сердце всегда болело, а умерла она. Он даже сказал, вместо меня». «Вот оно что!» удивилась Незамова и с пристрастием оглядела покрывшиеся пятнами на лицо. «Припудрить бы тебя, жалко нечем, или у тебя есть?» «Нет». Хазова была не из запасливых. У Васьки есть, обнадежил ее кульнас и тут же, ввалившись в зал, потребовала на балкон Ладову. Она этого вашего укладывает, сообщил заскучавший в ожидании возлюбленный Бектимиров. Может пойдем? Подожди, отмахнулся от него незамол. Она умова где? Это которая в голубом? уточнил Лейссур. Ну, тоже, наверное, укладывает, а может, сушат. Объяснения Бегтемирова кульку не удовлетворили. Она решила удостовериться и для этого направилась прямихонько в комнату Василиса. Так и есть. На старой деревянной Васькиной кровати мирно полеживали два молодых человека мокрый, как тенец Тюрин, и довольный вихарев. При этом Илью так знобило, что он пытался завернуться впредь головой. Смотреть на людей было неловко. Зато Сергею по-прежнему хотелось праздника, поэтому он покачивался на пружинном матрасе Ладовой. Вверх-вниз, вверх-вниз. Не надо было их вместе класть. Ленка была недовольна созданными для Тюрина условиями. «Может, каждому отдельную комнату выделить?» Ступилась за Василиса Гулька. «Я бы их и на кровать класть не стала. Больно жирно будет. Сначала нажутся, потом спать укладываются. Домой пусть идут». «Мне-то что?» Пожала плечами на Наумова. «Пусть Юлька своего берет и идет».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 «Нафиг ты мне нужен!» Незамова сразу догадалась, о ком речь. «Лежи давай!» Она еле удержалась, чтобы не двинуть ему во вставшийся целый глаз. «Вась, пудру дай! Кое-что замаскировать надо!» Таинственно произнесла Гулька, и, не дождавшись ответа, без спросу начала копаться в ящике письменного стола. «Что?» Тоже заинтересовалась любопытная Наумова и забыла об ущемленных интересах Тюрина. «Много будешь знать, скоро состаришься!» Ехидно улыбнулась я замова и вместе с пудрой выскользнула из комнаты. Ленка сразу же направилась за ней. Я тоже пойду, объявил Вихарев и попытался перелезть через трясущегося Илью. Не надо, очень строго произнесла Ладова и присела на краешек собственной кровати. Я что, сюда спать пришел? Из последних сил возмутился Сергей и, уткнувшись спину тюрину, засопел. Уснул.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 и открыт на умовые глаза. Но ничего подобного Ладова, разумеется, делать не стала. Тот факт, что тайной мечтой Ильи была она сама, по-женски ее окрылял и придавал уверенности. А кто с этим расстанется добровольно? Вот и Ладова не стала. Оставшись неудел, Василиса вернулась к честной компании, перекочевавшей на балкон. «Васька!» – поприветствовала ее Низамова и смачно захрустела яблоком. «Наконец-то! Мы тут воздухом дышим!»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 Перебивая друг друга, стали рассказывать. Сначала Бектимиров, о том, как мощная Наумова выволокла из ванны мокрого, как мышь Тюрина. «Вот так!» Эльсур схватил Гульку под руку и поточил с одного конца балкона на другой, при этом выпятив нижнюю челюсть вперед так сильно, что все легко приставили на его месте Ленку. Потом кулька смешно изображала, как Вихарев пытался слезть с кровати, но никак не мог перебраться через Тюрина, потому что покой Ильи охранял его верный оруженосец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 — скривилась Наумова, как будто втайне надеялась на то, что это случится. — Интеллект не позволит. Твой Тюрин еще не все книги в городской библиотеке прочитал. Эта фраза как-то странно в душе Бектимирова, и он сочувствием поинтересовался. — Он у вас того? — Эльсур покрутил пальцем у виска. — С головой не дружит? Бектимировский вопрос Ленка восприняла как личное оскорбление. — Да, если хочешь знать. Ступилась она затюрена. — Илья у нас в классе самый умный. — Это правда! — в один голос подтвердили Хазовая с Василисой. — Он просто странный немного, — добавила Юлька, и тоже почувствовала на себе возмущенный взор на Умовой. — Ничего он не странный. Она билась затюрена не на жизнь, а на смерть. — Короче, ладно. Мне надоело выслушивать, кто у них самый умный. Последний раз спрашиваю, гулять с нами пойдешь?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 «Тебя сопле перешибёшь, а это...» Он, скорее всего, имел в виду Василису. «Не бойтесь, мужчина!» — вступила за одноклассницу Юлька. «Эта карусель предназначена для большего количества человек». «Я сейчас дам тебе большее количество человек», — продолжала Родязька, наверное, просто соскучившаяся по живому человеческому общению. «Я сейчас как выйду...» «И чего будет?» — дерзко поинтересовался Бектимиров. «Ильсур!»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 «Кто?» расхохоталась Хазова, а Гулька вновь сорвалась из со скамейки, схватила Ладову за руку и детским голосом пропищала. «Так вот ты какая, девочка с голубыми волосами! И ты иди к нам, дорогой Артемон!» И Бегтимиров, воспитанный в лучших традициях подростковых районных группировок, не постеснялся и вскочил с места, чтобы потом очень натурально залаять, задрав голову вверх. «Тогда я Пьеро!» объявила Хазова и, согнувшись в три погибеля, чтобы руки казались длиннее, засеменила кукольными шишками к от смеха Ладовой. «Огулька буратина сквозь слезы выдавила Василиса и схватила подружку за нос. «Ой!» — подыграла ей «Ой-ой-ой! Чего вы дразнитесь?» «Сейчас злой Карабас-Барабас придет и утопит вас в болоте!» Отнюдь не голосом Альвины проревела Ладова. И сгребла в охапку обеих девчонок. «Чисто дети!» Улыбнулась возвращавшаяся с пустым ведром соседка, а Бептимиров с упоением затявкал. «Господи!» Испугалась похожая на пасечника тет Люда и хотела было сказать этому длинному все, что она думает по поводу бережного отношения к пожилым дамам, но не успела, потому что с балкона свесилась Сленка Наумова и истошно заорала. «Вихарев умер!» В квартиру ворвали скопом. Все участники спектакли и встревожная соседка. Ленка рыдала, усевшись прямо на пол. Возле телефона стоял хмурый тюрин, и в задумчивости грыз нокоть. В милицию позвонили. Тут же с порогой начала допростить люд. Нет, провыла Наумова, а в скорую. Вот стою, думаю, сообщил плохо соображавший от потрясения Илья. Так звони, сынок, скорее! Тетя Люда оттолкнула Тюрина и взялась за трубку. «Стойте!» — крикнула Хазова, и соседка послушно положила трубку на рычаг. «Где он?» «В туалете!» — Поплеила Ленка и запричитала. «Ой, мамочки, что ж будет? Чё ж будет, а?» Бегтимиров бросился к уборной и рванул в дверь, заперта «Давно он там?» «Полчаса, наверное», — предположил Тюрин и его снова замутило.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 выпучило глаза Хазова, приставив Вихарева свернувшимся комочком на сиденье унитаза. «Лежит», — угрюмо подтвердил Тюрин. «Я в окно тоже стучал, не отзывается». Бектимиров, тогда, недолго думая, забрался на ванну и заглянул в окошечко. Так и есть, Вихарев был там. Ильсур даже сумел разглядеть его стриженный затылок. «Ну что?» — прошептала ему Хазова, с надеждой взирающая напрыгавшего прыгавшего по ванне «Чего-то не пойму,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 «Не думаю», – опроверг ее предположения Тюрин. Мы с Ленкой стучали так, что мертвого можно было поднять из могилы. Пока решали, что делать, любопытная теть Люда заглянула в комнату, обнаружила там накрытый стол, на котором стояли недопитая бутылка шампанским, и две бутылки водки, не спрятанные при предупредительной Наумовой хотя бы в холодильник. «Может, водка паленая?» Предположила соседка и возмутилась чрезмерный притиск распелых подростков. «Надо Галя сказать», – пробурчала она себе под нос. «Только родители за дверь, а дочка – вон а что! Василиса!» Громовым голосом призвала она к себе Ладову и ткнула пальцем в бутылки. «А мамка-то знает?» «Знает», – «Знает», уверенно заявила Василиса и тут же залилась краской. «Вижу я, как знает», – подвела итог соседка.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 — Топором надо, — посоветовала тетя Люд. — Сейчас принесу. — Не надо, — тоже замахала руками Ладова. — У нас есть. — Неси тогда, — Заорал на нее Гулька и бросилась вперед раньше, чем Василиса выбрала направление поиска. Топора не было нигде. Предусмотрительный Юрий Васильевич, памятуя о том, о чем рассказывают в криминальных новостях, спрятал его. Перевернули все, даже диван открывали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 «Помогать будешь!» В чем, собственно говоря, будет состоять его личный вклад в спасение Вихарева, Илья представлял с трудом, но Бектимиров вызвал у него доверие, поэтому он старательно выполнял все команды, всерьез переживая, что сам сейчас упадет в уморок. Разломав монтажный косяк, Эльсур с Тюриным на раз-два надавили на дверь и сорвали покорежный шпингалет. «Серый!» – бросилась к Вихареву Хазова и подняла его голову. а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 Каждый выживает как может, — парковала она, аккуратненько подталкивая обомлевшую тетлюду к выходу. — выпади пенсионерка? — Пенсионерка, — побледняла соседка. — Тем более. Ну вот и ладно, — открыла перед ней дверь Кулька. — И на солнце бывают пятна. Выставив теть тетлюду за дверь, Низамова, конечно, не могла услышать нежных слов в свой адрес. Но зато была хоть какая-то, но надежда на то, что бескураженная Кулькина наглостью соседка будет молчать. А там, глядишь Шладова, родители подготовят, и все само собой рассосется. Засыпающего на ходу Вихарева выволокли из уборной и уложили на диван в зале. «Серый!» — взмолилась Юлька. «Давай я тебя домой отведу!» «Зачем?» — изумился уживший Вихарев и, как милое дитя, сложил ручки лодочкой и засунул их под щеку. «Ну как зачем? Скоро у Василиса придут родители, увидят тебя, выломанный косяк, и...»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 Ровно к за ней должны были прийти братья. Еще не хватало девки одной по ночам шастать. Вспомнила она материнские слова и пригорюнилась. Для нее сегодняшний вечер тоже казался не очень удачным, а ведь так все замечательно начиналось. И вот, нате вам, пожалуйста. И после стирки платья, плюющий тюрин, воскресший вихарев, выломанный косяк, морда слез пухшая. Хорош праздник. Отлично погуляли. Втори ее мыслям подытожил Бектемиров и показал глазами Гульки на часы. Двадцать два «Я тебя провожу», предложила ему погрустневшая Незамова. «Вместе проводим», пресекла ее порыв Ленка. «До пяточек доведем, а там пески уже. Сам дойдет». Виктимирову этот план не понравился. Поступившее предложение унижало его мужское достоинство, поэтому он категорически отказался от сопровождения. Уперлась Гулька. «Один ты не пойдешь!» «Да что со мной будет-то?» — начал раздражаться Ильсур. «Ты что?» — тут же подключилась Наумова. «Так нельзя говорить!» «Беду накличешь. Один пацан вот так же. Че со мной будет, а потом его убили!» Такая перспектива напугала Низамова до полусмерти, и она, повиснув на Бектимирове, по бабье запричитала. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» «Нет!» — отодвинул ее от себя ильсур и направился в прихожую. — А давайте такси поймаем, — предложила рационально мыслившая Хазова. — На пятачке же стоят. — Тогда пятачка еще дойти надо, — всплеснула руками Ленка. — Тогда частника поймаем. Можно заодно и Вихарева загрузить. Тут же сориентировалась Гулька. — Нельзя Вихарева грузить, — погрустнев призналась Хазова. — Его отец по стенке размажет. Проще сразу под поезд бросить, чтоб не мучился. Юль. Тронуло ее за плечо Ладова. «А родителям-то я что скажу? Вот, смотрите, пьяный Вихарев, он у нас жить будет, пока не протрезвеет. Ну нет, конечно!» Успокоила ее Хазова. «Сколько до двенадцати?» «Полтора часа», подсказал Бегтимиров. Он явно нервничал, на часах было двадцать два тридцать. «Слушай, братан», обратился он к Тюрину, «может, ты его с собой заберешь? У тебя переночуете». «Ну, вроде как два пацана погуляли».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 Илья, судя по всему, сдаваться не собирался. Все молчали. «Все, я пошел», — объявил Бегтимиров и приготовился к бегу на длинную дистанцию. Два квартала — это не шутка. «Пока», — погрустняла Хазова, а Василиса распахнула перед ним дверь. «Спасибо, Эльсур». «За что?» — удивился тот. «За то, что мужиком оказался».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 «Пускаю!» Низамова чуть не плакала. «Буду приставать. Беги! Лучше быть трусом, чем покойником!» «Это точно!» — согласился Эльсур и рванул вниз, преодолевая в один прыжок целый пролет. «Позвони, что дошел!» — крикнула ему вслед Кулька. «Завтра!» — донеслось до нее. Вернувшись в квартиру Ладовой, Низамова обнаружила товарища все еще в прихожей. «Чего стоим? Кого ждем?»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 Неуверенно предложила Ладова, озабоченная сейчас только тем, как объяснить родителям присутствие нетрезвого одноклассника на диване. «Не, что ты!» – замахала руками Наумова. «Я пойду. Пока, девочки!» – попрощалась Ленка и вышла из квартиры. За ней следом двинулся Тюрин. «Пока!» – буркнул он, но никто, кроме Ладова, ему не ответил. «Ну вот», – грустно подытожила Хазова, – «праздник не задался».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 «Такая драгоценность! Будущий Нобелевский лауреат!» Йорничья провозгласила Низамова и поежилась. «Блин, а холодно-то как!» «Иди в комнату, греся, посоветовала ей Василиса. «А я еще постою». «Я с тобой!» — заявила Хазова. «Только куртку накину». «Мою тоже захвати!» — попросила ее Гулька, и, пользуясь отсутствием Василисиной прижалась прижала складывай. «Не расстраивайся, Васька!»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 поэтому половина из того, о чем говорили ее подружки, не понимала. «Не удивляйся!» — мрачно предупредила ее Гульнас. «У нас и не такое бывает. Вот как думаешь, кто мне Бегтимиров?» «Кто?» — Юлька даже не предполагала, что сейчас услышит. «Брат!» «Ну что ты врешь-то?» — возмутилась Ладова. «Какой он тебе брат? Он мог бы быть тебе братом, но не брат же!» — Не слушай Юль. Она сейчас тебе такого расскажет, без пусылки не разберешься. Никакой он ей не брат, просто мать у была два раза замужем, и первый ее муж — Гулькин отец. Но Альсур — не его сын. Но все равно ненавидит дядю Фаниса. — А ему-то какая разница? — удивилась Юлька. — Это он из-за матери свои, — нехотя пояснила Незамова. Татары знаешь, как матерей уважают? Если кто обидит, никогда не простят. Поэтому, если я дома скажу, что встречаюсь с Пектимировым, меня убьют. И его. Ну дела, ахнула Хазова. Средневековье прям какое-то. Монтеки и Капулети, блин. Кто? Не поняла ее Гульнас, незнакома с творчеством Шекспира. Ромео и Джульетта, перевела ей Василиса и обратилась к Юрке. Не преувеличивай, пожалуйста, а то наша Джульетта яд выпьет. Какой яд?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 Я тебе когда еще сигареты принесла? Могла бы и попробовать. И попробую. А зачем? Не поняла Хазова. Она, Ладова кивнула в сторону Незамовой, уверяет, что когда человек курит, он худеет. А сколько надо курить, чтобы похудеть? Заинтересовалась Юлька и смерила Василису взглядом. По пачке в день, уверенно заявила Гулька как будто знала это наверняка, чуть ли не по собственному опыту. «Если курить по пачке в день, — рассудила Хазова, — сдохнешь, потому что капля никотина убивает лошадь». «Лошадь, может, и убивает», — согласилась незамова, «Но Васька — это не лошадь, поэтому может и потерпеть. Можешь?» «Не знаю», — пожала плечами Василиса. «Как-то мне кажется...»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 Неудобно как-то вышло. «Ничего!» — успокоила ее Гульнас. «Глядишь, наконец-то разозлиться и сделать что-нибудь. А то только толдычит. Худеть надо, худеть надо. Надо? Худей тогда!» — проворчала Низамова и попыталась сквозь занавешенную тюлем дверь разглядеть, чем занята Ладова. «И потом, Юлька, скажи честно, вот если бы ты была парнем, кого бы ты выбрала? Меня, себя или Ваську?»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 Казова покрутила золотую коробочку в руках, нашла красный целлофановый ярлочок, потянула. «А говорить не курила никогда», — подколола ее замова «Я такого не говорила», — попутно обронила Юлька. «Я пробовала, просто мне не понравилось. Горло дерет, и во рту противно, кисло. Хотя...» — она немного приосанилась. «Сигарета мне идет». «Ну-ка, покажи».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 «Нормально?» «Нормально», – заверила ее Хазова и сердито посмотрела на Гульку. «А ты чего, сочкуешь? Давай присоединяйся. Вместе – значит вместе». Ни самого сопротивляться не стала, причем та уверенность, которой она повторяла все действия подруг, выдавала в ней человека, не понаслышке знакомого с процессом курения. «Или ты очень способна, или ты вружка?» Попыталась пригвоздить ее к позорному столбу по за Справедливости Хазова. «А ты бы хотела, конечно, чтобы я была вружкой!» — скривилась Гулька. «Конечно!» — Юлька подмигнула Василисе. «Мы все хотим, чтобы ты оказалась вружкой!» И забрала назад свои слова о том, что когда человек курит, он худеет. «Обойдетесь!» — махнула на них рукой Незамова. «Я просто очень способная!» — заявила Гулька и смело затянувшая сигаретным дымом, страшно закашлялась. «Судя по всему, не очень», – заметила Хазова и грациозно выпустила струю дыма изо рта. Дело оставалось за Василисой. «Ну?» – как по команде, повернулись к ней участники эксперимента. И то не осталось ничего другого, как наконец-то испробовать на себе все рекомендации подруг. В отличие от Низамовой, первая затяжка не вызвала у Ладовой ни у Душья, ни каких-то других неприятных ощущений. Немного саднило горло, но в целом ничего страшного. Василеса затянулась во второй раз, сильнее предыдущего, и тут же поперхнулась этим злосчастным дымом. — Ужас! — прокашлявшись, выдавила она, вытирая слезы. — Какая гадость! — Не знаю, — не согласилась с ней Хазова. — Мне нормально. Сигареты, кстати, хорошие. — Дерьма не держим! — не осталось долгу Гулька и с пристрастием посмотрела на Юльку. — А ты ведь нам до тачки втирала про то, что не курила никогда. Ты Миш, отличница? — Скажешь тоже, — выдохнула Хазова и снова показала высший пилотаж, выпустив изо рта пару табачных колец. — Балуюсь. — Я вижу, — усмехнулась Незамова. — Васька, смотри, а ты мне рассказывала, какая у вас Юлечка правильная. — Я тебе такого не рассказывала, — отказалась подыграть подруге Ладова.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 Пробурчала незамово и обняла размахивающую сигарету Ладову, всем своим видом показывая, что у нее, в отличие от Хазовой, на Василису прав больше. Кстати, а который час? Двенадцатый, сообщила Юлька. Двенадцатый в начале или в конце? Разумно уточнила Гулька. В середине, развеселилась Ладова и, не выпуская сигарету из рук, светилась с балкона. Скоро родители придут.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 «А кто?» — Ладова была готова зарыдать. «Соседи», — виновато подсказала Юлька, проклиная себя за халатность. «Какие соседи?» — прошепела младшая Ладова. «Времени двенадцать. Над нами одни бабки». «Василиса!» — раздался снизу требовательный окрик Галины Семеновны. «Выгляни немедленно. Я знаю, что ты там». Здрасьте, тясь Галь!» — свесилась Кулька.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 Пока разгневанная мать маршировала вверх по лестнице, три девицы спешно инсценировали следы уборки. Включали воду, прятали пустые бутылки в вихоревскую сумку, сдвигали посуду. Для пущей убедительности хазова даже нацепила на Василису кухонный фартук и завернула тую рукава до локтя. Главное, не дыши в их сторону! раздавала она последние инструкции и косилась на мирно сыпящего вихарева. Зрелище, представшее взгляду ворвавшихся в квартиру ладовских родителей,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 Житейский опыт говорил им о том, что перед ними не шестнадцатилетняя девица, а по меньшей мере инструктор по делам несовершеннолетних, но глаза уверяли их в обратном.